Глава 20. Понимала ли его Маргарита? Откровенно говоря, не очень. В тот момент она не понимала даже саму себя в полном офигевании, уставившись на собеседника. Такого результата их беседы она не ожидала. Да и вообще, что-то с этим не то. Ясно. Протянул Глеб, не дождавшись никакой реакции, ни телячьего восторга, ни даже пошел к чёрту придурок. Абсолютно ничего. Тогда? так. Он обхватил ладонями ее лицо и поцеловал в губы, вложив в этот поцелуй все свое раздражение и ревность, которую испытал впервые в жизни, увидев свою катастрофу с Игорем. Этот поцелуй вывел Маргариту из состояния полного офигевания. Мысли ей он, конечно, не прибавил, но действовать заставил. Девушка протянула руки, чтобы оттолкнуть Глеба, но как только ее пальцы коснулись рубашки, Почему-то не смогла это сделать, вцепившись в тонкую ткань, а еще начала отвечать. Левицкий вновь вовлек ее в водоворот красок и чувств. Он притянул девушку еще ближе к себе, накрыл ее руку своей ладонью, оторвал от рубашки, переплел пальцы. Второй усердно делал из волос риты прическу, и я у мамы вместо швабры, теребя пряди и пропуская их сквозь пальцы. Но самое главное целовал. Умело, ярко, со всей страстью, Маргарита невольно почувствовала себя мотыльком, которого накрывает огненной волной. Появилось сразу два желания — подлететь близко-близко и сбежать на край света, чтобы никогда больше не видеть этого огня. Алый цветок опасен. Он как кровь. Кровь. Черт, там ведь брат избитый лежит! Но эта мысль скользнула по краю сознания, и куда-то пропала сожженная без остатка. Маргарита сама уже не понимала, что делает, пылко, отвечая на поцелуи вредного, самодовольного и неугомонного музыканта. А он не спешил, он смаковал ее, как старое и очень дорогое вино, наслаждаясь каждым мгновением, каждым ее вздохом и невольно чувствовал себя энергетическим вампиром, питающимся ее эмоциями. И ему было мало, хотелось больше, хотелось всю, без остатка, чтобы его катастрофа сгорела в этом огне страсти и как феникс восстала из пепла, чтобы сгореть вновь. Когда он наконец-то выпустил ее из объятий, девушка была словно пьяная, без единой капли вина и с похмельным синдромом одновременно. Хотелось пить дорогой напиток еще и еще. Ты. Это единственное, что она смогла из себя выдавить, при этом даже не представляя, как она хочет закончить предложение. И я! подтвердил Глеб с хмельной улыбкой и приложил палец к ее губам. С. Ничего не говори. Главное, что ты меня наконец услышала, а там посмотрим. Идем. И, взяв ее за руку, повел к машине. Все еще не пришедшая в себя Маргарита, послушной куклой, двинулась за ним. В машине девушка растерянно теребила джинсовую ткань и молчала. Произошедшее не укладывалось в голове. То есть этот вот успешный, популярный парень заявил, что он в ней заинтересован? Да нет, бред какой-то. Она не страдала заниженной самооценкой. Прекрасно понимала, что внешне ее никак уродкой не назовешь, очень даже симпатичная, только весьма странная, но ее это никогда не тяготило. не формат для таких, как он, и не сказать, что ее это раньше угнетало. Что молчишь? нарушил тишину глеб, накрывая одной рукой ее ладонь, другой поворачивая руль. Так господин же велел молчать, съязвила Маргарита. Я и молчу. Уредничаешь. Это хорошо. Одобрил парень. Лучше пусть злится, но не бежит без оглядки после такого признания. Впрочем, с этой девушкой его бы не удивило ничего, точнее, удивило бы все. Она никогда не поступает так, как он от нее ждет. Возможно, отчасти этим и интересно. Другая бы на ее месте сейчас первым делом залезла к нему в постель. Это же чудо вновь начало пренебрежительно фыркать и язвить. Мазохист! фыркнула Марго, упорно не поднимая на него глаза. Ее ладошку неожиданно перехватили и поднесли к губам, поцеловали. «Давай мои предпочтения обсудим чуть позже, окей?» нагло подмигнул парень. «Как минимум после того, как вытащим твоего брата из той клоаки, куда он угодил». «Мне кажется, я и без их обсуждения могу обойтись», ощетинилась тут же Маргарита. «Какой же ты все таки колючий, но милый кактус» ласково проговорил Глеб и схлопотал таки по загребущей руке. «Вот и нечего на кактусы руки распускать!» надулась Ритка и всю оставшуюся дорогу молчала. Глеб же только посмеивался, то и дело на нее косясь. А на квартире их уже ждал все такой же красивый, но уже более оживший Антон. «Я уже всех перебрал, но не представляю, с кем я мог подраться». Сходу начал он. «Ни в баре, ни потом. Надеюсь лишь на то, что не с мальчиками мужа-клиентки, иначе хлопот не оберешься. Я вообще ничего не помню». «Значит, будем вспоминать», — распорядился Левицкий. «Тащи ноутбук». Пока парни включали записи, Маргарита по-быстрому сварганила горячие бутерброды, засунула их в духовку. Закон гостеприимства просто не позволял ей оставить гостя голодным. Пусть даже этот негодяй то бесит, то смущает ее. Неважно. Ее не так воспитывали. «Маргош, ты что тут застряла?» Наглец уже отправился ее искать. «Ой, как вкусно пахнет! Да ты хозяюшка прямо у меня!» Сказать, что он не вовремя, не сказать ничего. Услышав голос прямо над духом, девушка подпрыгнула от неожиданности, ударив макушкой подобравшегося близко парня и выронила чайник. Хорошо, хоть она не успела его поставить. Ледяная вода мигом окатила их ноги и застыла невинной лужицей на полу. Маргарита устало вздохнула, представляя, что ей сейчас выскажут. Проходили и не в первый раз. Вот только сейчас ее удивили. Девушку просто подняли, переставили на сухое место, обняли и заржали. «Нет, ты точно катастрофа. У тебя хоть один день проходит спокойно». «Ну, этот вполне спокойный. Вода-то не кипяток», — смущенно буркнула Маргарита. «Какая-то у него нестандартная реакция на ее приключения». А где вопли, маты, бег без оглядки? Почему он ржет? Это даже как-то возмущает. Ритусь, ты что бесишься? Он рукой приподнял ее подбородок и заставил взглянуть в глаза. Что происходит? Ничего не происходит! передернула она плечом. Хорошо, поставим вопрос иначе. Чего ты боишься? Зеленые глаза словно в душу смотрели глеб умел задавать правильные очень правильные вопросы от которых без оглядки хотелось бежать самой потому что отвечать на них маргарита была не готова ничего я не боюсь орреш просто констатировал левицкий гипнотизируя взглядом черты ее лица но если тебе так проще молчи рано или поздно я все равно все узнаю легкий поцелуй в кончик носа вообще привел ее в очередное состояние ступора вот что за человек что он вечно к ней лапы и другие части тела тянет. Думать же мешает. И соображать. «Вы куда подевались? Мне скучно!» Капризно позвал из комнаты Антон. «Сейчас недоразумение одно ликвидируем и придем, крикнул Глеб. Он сам нашел тряпку и, несмотря на все протесты девушки, убрал последствия очередной неприятности. Даже чайник сам поставил. Потом вынул бутерброды из духовки, чтобы Маргоша не обожглась. «С нее станется». И когда он уже выходил с кружками из кухни, Рита его неожиданно окликнула. «Спасибо, ты не должен был этого делать». «Мне несложно», — улыбнулся Левицкий. Спустя пару минут все трое сидели в зале и смотрели записи, выведенные на большой экран телевизора. Ну, как смотрели? Проматывали. При этом Глеб постоянно поглядывал на девушку, которая баюкала в руках кружку и периодически зевала сама. «Маргош, может, спать пойдешь? Не выдержал наконец он. Или кофе попьешь? Она не пьет кофе, совсем, ответил за сестру Антон. С детства ненавидит. Для Глеба с детства окруженного кофеманами этот факт стал огромной неожиданностью. Да, когда-нибудь он сможет понять это непостижимое синеглазое создание. Когда-нибудь, не сейчас и не сегодня, не в этой жизни. А девушка особо на их реплики не реагировала. Все ее внимание занимало происходящее на экране. Наконец в кадр попал и ее братец, пока еще они с Андреем. Они сидели как ни в чем не бывало, общались. Немного перемотки вперед. Андрей встает и уходит. Неожиданно к Антону подходит высокий худой блондин. Они перебрасываются репликами, и тот садится к нему за столик. Ну, не выдержала Марго, тушка, ты знаешь, кто это? Тот нажал на паузу, потом буквально впился взглядом в парня, изучая его. Наконец неуверенно почесал затылок и растерянно проговорил. "Черт, это же бывший Ольгин парень».